И по особым поручениям. Быстро полетели первые три недели в Иркутске. Помощник Арсакова, молодой генерал Борислав Казимирович Кукель, занимавший пост военного начальника штаба казачьего войска и губернатора Забайкальской области, собирался возвращаться в свою вотчину в Ситу, и предложил ехать с ним к Ропоткину, которому постояло служить в штабе. Звание он получил – ИСаул, а должность – чиновник По особым поручениям. Выехали из Иркутска вечером. На берегу Байкала предстояло пеночевать, чтобы утром сесть на пароход. Уже стемнело, когда подъехали к Байкалу, но видно было, что горы вплотную подошли к воде, оставив лишь узкую полоску берега, усыпанного галькой. Горы сплошь покрыты лесом, сбросившим по осени ству и прорезанные узкими крутосклонными долинами. Утро открыло великолепный вид. Только что выгонувшее солнце окрасило в нежный розовый цвет туман, окутавший горы. На вершинах осыпительно блестел снег, тоже розоватый в лучах невысокого солнца. Когда проход отошел, стало видно, насколько прозрачна вода озера. Дно просвечивало, хотя глубин, глубина сразу же резко возрастала. Байкал, на удивление, был спокоен, и трудно было поверить, что еще накануне он неистово бушевал, а вышедший на сутки раньше проход должен прятаться в бухте за утесами. Через семь 7,5 часов высадились на восточном берегу озера, откуда предстоял путь в Читу через широкую братскую степь по ровной дороге, ярко соченную солнцем, сияющим в безобычном небе. Областная щита едва ли была похожа на город, но Кропоткин узнал, что еще до 1851 года здесь, в широкой степи, При сиянии рек Читы и Ингады была лишь деревушка, стоявшая из нескольких двориков. Пока Кропоткин не подыскал себе квартиру, Кукель предложил ему поселиться в своем доме. Они быстро стали друзьями, а Петр, как более молодой, оказался под сильным влиянием незаврядной личности Кукеля. «Я попал в славное семейство», – писал он в дневнике. Номо-офицеру штаба было поручено сделать описание открывшейся в день его приезда первой забайкальской выставки промышленных и сельскохозяйственных товаров, очень важного в жизни края события. Описание было отпечатано в чите отдельной брошюрой. Ее Кропоткин отправил в Петербург, в Русское гофическое общество, где таким образом впервые о нем узнали. Однажды осенью Кукель вызвал к себе Кропоткина и показал циркуляр из Министерства «Нуних дел», в котором просили собрать всевозможные сведения о положении тюрем, сообщив мнение относительно необходимости реформ. «Вы знаете, какая масса дел у нас на руках», – обратился к нему Кукель. «И за эту работу положительно некому взяться. Горное ведомство, которое заведует каторжными тюрьмами Неченского округа, совсем не отвечает на наши запросы. Не возьметесь ли вы за это?» Кропоткин пытался было отказаться, ссылаясь на молодость и полное незнакомство с приметом СИМ. Не предполагая, что знакомство состоится, но Кукин настоял, обещая помочь опытных, люд... опытных людей. Уже из разговоров с чиновниками горного ведомства в Чите стало ясно, что произвол и начальников Неченских каторжных тюрем не имеют пределов. В этом представилась возможность убедиться. Эпидемии Цинги каждый год уносят сотни арестантов. Тюремные здания – сырые, холодные, набитые заключенными сверхмеры. Людей держат на голодном пайке, а работу оставляют из последних сил. Кропоткин посетил несколько этапов. Многомесячный путь пешком из Перми в Байкалье тысячи мужчин и женщин, часто детьми, представился ему немыслимым издевательством человеком. В силе оставался указ Николая I от 1845 года – согласно которому арестантов можно было наказывать плетьми от 5 до 6 тысяч ударов, а также приковывать к тачке на срок от 1 до 3 лет. Только через год, в апреле 1963 -го года, были официально отменены публичные наказания кнутом и клемене преступников. Население Забайкалья часто страдало от произвола местных чин начальников. Когда Кукюлю стало известно о невероятном беззаконии, творимом заседателем Верхнеудинского земского суда было решено отправить Кропоткина для расследования. Приехав в Верхний Удинск, Кропоткин обнаружил, что летивый заседатель, давнивший себя властителем края, грабил крестьян. Под Розге подал любой неугодный. Заседатель держал без срока в остроге тех исправлеченных по уголовным делам, кто отказывался дать ему взятку. У этого самодура и взяточника были все сильные покровители и в Иркутске, даже в Петербурге. Поэтому кукелю справиться с ним было непросто. Требовалось собрать убедительные факты его произволе. Этим занялся Кропоткин. Две недели он прожил среди крестьян. Запуганные, они не сразу шли на откровенные разговоры. Но молодому общительному бородачу удалось заслужить доверие. Собранные Кропоткиным материалы оказались убийственными для взорвавшегося чиновника, и он принужден был подать в отставку. Правда, через несколько месяцев в чите с узнали – что вскоре его назначили исправником на Камчатку, где возможности развернуться было еще больше, чем за Байкалье. Все же, выдворение его и Сибири в 62 году было первой своего рода политической победой Кропоткина, убежденного, что на всех ответственных доностях должны стать люди честные и преданные своему делу. Осенью 1862 года в Чите все ждали известия о том, что в Петербурге будет объявлена Конституция, проекты которой давно разрабатывались специальной комиссией, учрежденной Александром Вторым. И хотя до сибирских городов новости доходили с опозданием на полтора, а то и на два месяца, к концу октября, когда пришли соличные газеты от начала сентября, в которых о Конституции не было ни слова, стало понятно, что обмануты даже самые умеренные ожидания. Сибирь далеко от столицы, иначе начатая кукелем деятельность по созданию проектов реформ продолжалась, когда в центре все уже прекратилось. Вместе с помощником из Байкальского Баковником Педашенко, адъютантом военного округа Шанявским, основавшим впоследствии Народный университет в Москве, и страстным патриотом Сибири дринцевым Кропоткин активно работал над проектами реформ-тюрем системы ссылки и городского самоуправления. Кукель – Верил в конечную победу справедливости. Правительство вернется к реформам. «Мы живем в Великую Эпоху. Работайте, милый друг», — говорил он Кропоткину. Очень полезными для Кропоткина оказались беседы с декабристами Завалишиным и Горбачевским. Довелось познакомиться и с новой волной политических сильных. Вторая командировка по поручению Кукеля была связана с отбывавшим катышные работы заставления прокламации командовому поколению Михаилом Михайловым, революционным поэтом и публицистом. В 1801 году он был приговорен к шести годам каторги и сослан на рудники близ Неченского завода. Забайкальские власти разрешили очень слабому здоровью Михайлову оставаться в тюремном госпитале, а Кукель позволил ему служить, жить у брата, горного инженера. Но в столицу подследован донос, и в Читу прибыл для расследования жандармский генерал. Его решили ненадолго над... задержать в Чите. соблазнив удачами в карточной игре, пока Кропоткин съездил в Михайлову и предупредил его о необходимости на время вернуться в тремный госпиталь. Все было сделано лучшим образом, никаких репрессий не последовало, и жизнь Михайлова хоть на какой-то срок была продлена. Он умер от чехотки в августе 1805 года. Для Кукеля подобное благодеяние не, не прошло даром. В столицу было отправлено тайное нанесение. И вот самым важным в почте выступивший в феврале 63 -го года, оказалось письмо Кукелю, предписывавшее ему сдать дела и немедленно ехать в Иркутск и дальше в Петербург. Восхитительная личность, записал о Кукеле сомневнике Кропоткин. Рядом с ним можно было жить и плодотворно работать, надеяться на перемены к лучшему, но восрыстал донос. Великая его сила в самодержавной стране. С отъездом Кукеля разрушилась та атмосфера больнодумства, по которой, несомненно, задействовал он сам, и уписываемый им зонды на колокол, и две иркутские библиотеки – Вагина и Шестунова. В Вагинской библиотеке действовал настоящий оппозиционный клуб. Не собирались, чтобы обсудить прочитанное, выписывали Вагин до полусотни разных журналов и газет. Но, видно, всему приходит конец. Провожать Болеслава Кукеля собралось... Почти все четинское общество. Проехали до первой станции за 40 звезд, возвращались грустные, зная, что губернатором будет человек далеко не либеральный и карьерист. Выработанные споры к труде проекта реформ отправили в Петербург и больше ничего у них не слышали. Да это и понятно. В 1863 году произошло восстание в Польском. Газеты были переполнены сообщениями о польском деле, о жестокостях подавления мятежа. Какие что реформы. 18 февраля брат Александр написал из Москвы. «Как хорошо, что ты в Сибирь вышел. Осталось бы тебе либо самому убить себя, либо просить, чтобы тебя расстреляли». Вся гвардия была послана на усмирение восставшей Польши. Александр, тяжело переживая это событие, думает о том, чтобы самому отправиться в Сибирь, просит брата подыскать ему место. Петр с радостью поддерживает, зовет приехать летом. А сам убеждается, что без Кукеля нечего ему делать в Чите, и возвращается в Иркутск, чтобы весной принять участие в ежегодной сплаве барж с удовольствием для казачьих станиц, станиц на Нижнем Амуре. С весны третьего года юный Кропоткин начинает путешествие по Точной Сибири и Дальнему Востоку, а зимой в начале года он сильно увлекся самодельным театром, играет в пьесе Островского «Не в свои сани не садись». выделили любовный напиток и в других спектаклях. И настолько удачно, что в письмах брату он задается вопросом, не избрать ли актическую карьеру? Александр категорически возражает, считая, что актерство убивает истинное чувство. На это Петр отвечает, разве актер не так же точно творит, как и сам писатель? Да, именно потребность в творчестве заставила его принять участие в постановлении проектов реформ, а затем отдаться актерскому искусству. В то же время Карпоткин не оставляет мыслей о занятии наукой, Жить о том, что уходит время, а он так и не получил соматического образования. «Математика меня особенно интересует не сухою страною, а живою в теориях, в приложениях той науки, которая не переставала меня интересовать астрономии. читаем в одном из писем брату. «И тут же звучит почти отчаяние. Мой прежний идеал – серьезные научные занятия. Приходится разбить на мелкие осколки». Осколки склеила сибирская природа. Именно она становится источником его научного творчества. Какая прелесть жить среди десной тайги, никем не тронутой природы. Сознавать, что до тебя здесь не было сезонного человека, что ты первый пришел сюда, и, забираясь самые глухие дебри, на клочках бумаги рисуешь карту до неизвестной местности и как бы приобщаешь их к культурному миру. Неожиданно для себя он оказался обладателем тех качеств, которые необходимы исследователю, наблюдательности и, что особенно важно, способности находить связи между явлениями природы, создающими то единство многообразия, которым стал Гумбольд. Сказ по правде, признается он брату, если мне и придется оставить Сибирь, то сделаю это я не без сожаления. Сцена хорошая и народ хороший.